Глава 14. Назар. Я едва успеваю среагировать, когда поля начинает оседать. Точнее, не успеваю, потому что её перехватывает Емельянов. "Врача!" кричит официанту, который оказывается неподалёку, Помогаю Владимиру уложить бывшую на диванчик. и замечаю, что чересчур бережно тот держит её и смотрит слишком уж пособственнически, будто она его женщина. "Пап, а что с Алиной?" едва не плачет ребёнок. Всё будет хорошо, уверенно отвечает тот и мы встречаемся взглядами. Она моя жена, отвечая на его невысказанный вопрос. Не гони, Назар, ты не женат. Откуда ты собирал досье? доходит до меня. Естественно, фыркает Емельянов, а сам-то и дело косится в сторону поля, проверяет пульс на её шее. И хотя я понимаю, что это всё нормально в данном случае, так и хочется оторвать ему руки и засунуть куда подальше, потому что нет у него прав на неё бывшая, добавляю всё же. и с неудовольствием замечаю, как слегка расслабляется Емельянов. Вот ведь гад. Кому нужен врач? Оборачиваясь, вижу мужчину в белом халате. Всё понял, что случилось. Пока он проводит осмотр и задаёт дежурный набор вопросов, в голове крутится мысль, что почему-то и ребёнка, и его отец зовут Полину другим именем. Это странно. Первая версия она сменила имя, допустим. Тогда понятно и то, что она вроде как не узнала меня. Но но есть одна странность. Судя по выражению её лица, она и правда не узнала меня. Либо в ней умерла гениальная актриса, а я об этом и не знал. Вот так, давайте, девушка. Эти слова выводят меня из ступора, и я тут же перевожу взгляд на жену. Полина, бледная и растерянная, смотрит то на Владимира, то на меня. Алина, бросается к ней мальчишка. Я так испугался. Он вцепляется в неё, как в родную мать, и внутри у меня всё восстаёт. Так, может, Олег был прав? Может, она и правда нашла себе побогаче мужика и попросту свалила, выбросив нашего сына словно балласт. Теперь уже мне становится не столько обидно за себя, сколько за Платона. Я, мне уже лучше, спасибо. Ты уверена? спрашивает Емельянов, и, судя по взгляду бывшей жены, ему она доверяет куда больше, чем мне. Да. Пап, пап, ее же не заберут снова в больницу. Все это время я не могу отвести от нее взгляда. Смотрю, понимаю, слышу, осознаю, испытываю гамму эмоций, но не могу отвернуться. Только когда Емельянов дёргает за локоть, прихожу в себя. Он кивает в сторону, и я с огромным трудом делаю эти несколько шагов, потому что мне кажется, только отвернись, и она снова исчезнет. Ты её знаешь? спрашивает мой потенциальный клиент в лоб. Конечно, я же сказал, что мало ли что ты сказал, когда мы познакомились, она представилась Алиной, что и документы у неё на это имя есть. Он красноречиво молчит. Почему она с тобой? Как вы познакомились? Полегче, резко огрызается Емельянов. Тебя это не касается. Раз она твоя бывшая, значит, ваша история позади. Так что давай по-хорошему договоримся, отстань от неё. И тебе плевать, что она тебе лгала? Именно. С этим мы разберёмся сами. У тебя ведь другая семья, так что не лезь, по-хорошему прошу. А если и не послушаюсь? в общем-то, всё ясно без слов. Он знает, что контракт с ним мне нужен позарез, и выходит, допускает вариант шантажировать меня этим. Назар, оставь её. Мы сами разберёмся. цежу сквозь зубы. Найди себе другую женщину, свободных полно. Ты сам сказал, вы в разводе. Может и так, но это не значит, что ты можешь её просто забрать себе. Какого чёрта тебе от неё надо? Владимир молча переводит взгляд в сторону сына. И до меня начинает доходить, когда я вижу, что мальчик так и сидит, держа Полину за руку. Ты же понимаешь, что я не отступлюсь?» Оставь ее», — требует Емельянов. Повторяю, пока прошу по-хорошему. Ты действуешь в интересах сына, понимаю, но у нас поле куда больше общего, чем у вас. Даже если вы с ней замолкаю, понимаю, что озвучивать дальше свои подозрения попросту глупо. Володя самодовольно ухмыляется, так, словно хочет подтвердить мои догадки. Ваша история закончена, Назар. Смирись, отпусти ее. Если бы у тебя был шанс, она бы не отреагировала на тебя вот так. Его фразы звучат довольно странно. И мне почему-то кажется, что Емельянов тщательно подбирает каждое слово, когда убеждает отступиться, будто он знает что-то, о чём не хочет упоминать. Как так? Как на постороннего мужчину. Мы сталкиваемся взглядами, и я понимаю, контракта мне не видать, потому что я не готов упустить полю. Да, у нас проблемы и серьёзные, судя по всему, предстоит многое обсудить и выяснить, но я так просто не отпущу её. Это из-за сына, да? Ты так вцепился в неё из-за него? Владимир молчит, но по его взгляду я уже понимаю, что отчасти прав. Так вот, у меня тот же мотив, только вот сын у нас с полей общий. Емельянов явно не готов к такой новости. На несколько мгновений с него слетает самоуверенная маска засранца. Он хмурится и растерянно смотрит в сторону Полины. Сын, тот, которому полгода? Именно, киваю. Так что мотивации у меня достаточно. Мужик выглядит задумчивым и ничего не говорит. Если это правда, тебе стоит кое-что знать, наконец выдаёт он. Твоя жена ничего не помнит из прошлого. Наверное, я был уверен, что после разговора с Олегом сильнее меня шокировать нельзя. Но нет, оказывается, можно. То есть как? Мы познакомились в торговом центре. Миша потерялся, и пока я бегал, искал его, он наткнулся на Алину, точнее Полину. Та помогла и успокоила его. Я предлагал ей зайти в кафе, но она отказалась и быстро ушла. А потом, он вздыхает. В общем, спускаясь на первый этаж, я увидел врачей скорой помощи и толпу. Полина упала с эскалатора и получила травму головы. Мне удалось узнать, куда её отвезли, и Миша, в общем, он очень впечатлился ею и прожужжал мне все уши, что мы должны её навестить. Когда приехали в больницу, выяснилось, что она ничего не помнит. Когда это было? спрашиваю дрогнувшим голосом. Владимир называет дату, а я понимаю, что это был тот самый день. Пока я медленно раскладываю новые факты в голове, партнёр то и дело косится в сторону Полины. Нужно собраться и решить, как поступить дальше. Надеюсь, теперь ты не станешь мне мешать. Уточняю на всякий случай. Володя явно не в восторге, но в ответ всё же мотает головы. Уже хорошо. Врач как раз заканчивает осмотр, и мы оба возвращаемся к Полине. Та растерянно смотрит то на Емельянова, то на меня. Алин начинает тот, но тут же осекается. В общем, вы с Назаром были знакомы. Ты его не помнишь, но он твой бывший муж. Она затавленно смотрит на меня, причём в её взгляде мелькает что-то такое, что я даже слов не могу подобрать. Кажется, в этот момент я готов был простить ей всё. Если бы и Платон. Это правда? робко спрашивает она у меня. Правда? А давно мы расстались? Больше года. В любом случае я смогу тебе помочь. Так что сейчас мы поедем ко мне. Поля неуверенно кивает, и вроде бы всё хорошо, разобрались, но Пап, она что, уедет? испуганно говорит мальчик, а затем прижимается к бывшей. Алина, не бросай нас, ты обещала. Миша, послушай, Емельянов пытается поговорить с ним, но ребёнок начинает рыдать. Полина обнимает его и сама едва не плачет. И с каким-то укором смотрит на меня. Возможно, мне должно быть стыдно или неловко, да только ничего подобного, потому что дома меня ждёт Платон, нас ждёт. И в первую очередь, у Полины обязательства перед своим ребёнком. Пожалуйста, Миша. Нет, не уходи. Давай договоримся, что я приеду к тебе в гости, и мы обязательно погуляем вместе. Мальчик упрямится, словно привык получать всё и сразу. Чем дальше всё заходит, тем больше хмурится Владимир, а Полина так вообще в итоге сдаётся. Может, я приеду завтра? с надеждой спрашивает она. Один день ничего ведь не решит. Чувствую себя козлом каким-то. Да, но в итоге всё же рявкаю. Никаких завтра. Собирайся, поехали. Вижу, что и Емельянов уже намеревается поспорить со мной, но, кажется, планку у меня срывает окончательно. Раз вместо того, чтобы договориться спокойно, я повышаю голос. Твоя семья тебя потеряла, или на них можно забить ради капризов малознакомого ребёнка. Бывшая замирает под моим злым взглядом. Спаситель её к счастью тоже молчит, и только Миша продолжает ныть и конючить. Ладно, ты прав, сдавленно говорит Поля, виновато смотрит на мальчика, обнимает его и что-то шепчет на ухо. Чёрт знает, о чём они там договариваются, но тот наконец отпускает её и отходит к отцу. Идём, кивает она. В целом Полина выглядит нормально, разве что бледная слишком. Поэтому беру её под руку на всякий случай, но прежде чем уйти, всё же оборачиваюсь к Емельянову. Полагаю, встретимся ещё раз. Я ни разу не уверен, что он согласится, но и просто отдать ему Полю не готов. Владимир не сразу, но всё же кивает в ответ, и я с облегчением увожу жену из ресторана. Она покорно следует за мной, вопросов не задаёт до самого дома. И я даже рад этому, потому что иррациональная злость топит внутри Понимаю, что если она ничего не помнит, то нельзя её в чём-то обвинять, не сейчас, но всё равно продолжаю беситься, ведь это она скрыла от меня сына. Она подкинула его, подвергнув опасности. Она, пусть и не помнит об этом сейчас. У Миши сегодня день рождения, неожиданно произносит Поля, когда мы заходим в лифт. Он очень ждал этого и хотел провести время втроём. Судя по голосу, она очень расстроена. Оно и понятно. Емельяновы помогли ей, приютили и в каком-то смысле стали семьёй. Но чёрт, я всё равно злюсь за то, что думает не о нашем сыне, ни о нашей семье. Поэтому молчу, сдерживаю всё, что кипит внутри. Я пообещала ему, что мы встретимся и всё наверстаем. Полина настороженно смотрит на меня. Мы правда в разводе. Правда. Но если ты уже строишь планы, как вернуться к Емельянову, не торопись. Цыжу сквозь зубы. Она испуганно смотрит и даже делает шаг от меня, что коробит и неприятно задевает. Есть ещё кое-что, о чём тебе предстоит вспомнить. О чём ты? Мы выходим на этаже. Я открываю дверь и делаю приглашающий жест. Бывший осторожно проходит внутрь. Как я и предполагал, в коридор выходит Ольга с платошей на руках. У тебя есть кому обещать своё время, медленно произношу, заходя в дом за ней. «Знакомься, это наш сын Полина.